Глава шестнадцатая. Ожидание затягивалось. Что-то долго они потрошили её телефон. Недоеденный в ресторане кусок мяса так и стоял перед глазами. Но ведь никто не мешает ей перекусить в ожидании, чем кончится история с пропавшими сообщениями. Ресторан сейчас уже не пустовал. Примерно треть столиков оказалась занята. Жанна издали покивала кому-то знакомому и тоже уселась. К ней подлетела девушка фартуке с папочкой меню в руках. Жанна отмахнулась от меню. «Мне бы что-то перекусить побыстрее. Сэндвич и кофе». Девушка улыбнулась и упорхнула. По закону подлости, именно сейчас её должны были позвать к Малинину. И она твёрдо решила, что не пойдёт, пока не поест. Подозрительное бурчание в животе грозило перейти в совсем уж неприличные звуки. Поэтому, когда перед ней поставили дымящуюся чашку и тарелку, Она еле сдержалась, чтобы не наброситься на еду. Официантка спросила, не надо ли ещё чего-нибудь. Но нет. Единственное, чего Жанна сейчас хотела, это поскорее остаться наедине с аппетитно выглядывающей из хлебного плена розовой ветчиной. Официантка отвернулась, Жанна уставилась на логотип отеля на её спине, потом повертела головой, чтобы убедиться, что все сотрудники ресторана одеты одинаково. Фирменные зелёные футболки и фартуки с грудкой и петлёй через шею. простите Она задержала девушку. «У вас тут официант работает, забыла его имя». «Официант?» Девушка посмотрела на неё, как на инопланетянина. «У нас в смене нет мужчин-официантов, только женщины». «Может, он не официант, я не знаю. Он входил в ресторан не так давно, наверное, относил заказ в один из номеров». «Не может быть», — твёрдо сказала девушка. Жанна почесала лоб. «Он был в белой рубашке и с подносом в руке». «Тогда точно не наш». «У нас все ходят в форме». Девушка выставила вперёд плечо с логотипом отеля на рукаве. «А вот вечером у нас банкет заказан. Кто его будет обслуживать?» «Мы. И ещё с другой смены выйдут». «Там тоже нет мужчин?» «Есть один, Вадик. А что? Его сегодня в отеле не было. Он к пяти приедет». «На банкете вы в этой же форме будете?» «Нет. Для торжественных случаев у нас другая форма. Такая же, только белая. И фартуки тоже». «Не рубашки?» Девушка помотала головой. Возможно, её и удивил этот расспрос, но, скорее всего, нет. Она умчалась в сторону кухни, оставив Жанну с ворохом вопросов. Получается, сегодня утром она видела того, кто присылал ей рисунки самолётом. И если бы не Наташа, она увидела бы его лицо. Но как он сумел так подгадать, чтобы в эти несколько минут проскользнуть в туалет и забрать колье? Она прикрыла глаза, пытаясь восстановить картину. вот она оборачивается назад Смотрит в сторону входа в ресторан, там, где в небольшом предбаннике находится дверь в туалет, и видит мужчину возле стеклянных дверей ресторана. В его согнутой руке пустой поднос, которым он прикрывает лицо. Миг, и он скрывается внутри. Больше ей ничего не удалось вспомнить. Вообще чудо, что она смогла его заметить. Всё произошло слишком быстро. Аппетит пропал так же внезапно, как и появился. Жанна быстро разделалась с едой и кофе, И вышла к туалетам. Постояла ещё раз, прикидывая путь человека с подносом. Из-за этого подноса она, кстати, решила, что это был официант. Она посмотрела на лифт. Если бы он вышел оттуда, то прошёл бы мимо неё совсем близко. Но ведь нет. Так, ещё раз. Она сидела на террасе с мадам Николь. Потом прошла через основной зал ресторана в туалет. Там она убедилась, что все кабинки пусты, затем сфотографировала колье, отправила фото психу и тут же получил от него указание оставить колье в мусорной корзине. Он не спросил, где она сейчас. Он точно знал, где именно. И сам находился неподалёку, следил. Её снова обуял гнев, но она постаралась успокоиться. Откуда он мог наблюдать за ней? Холл не такой уж большой. Там диваны, пара кресел. Всё как на ладони. Не прятался же он за спинкой дивана или за каткой с пальмой. За стеклянными дверями ресторана хорошо просматривались столы, и псих вполне мог сидеть за одним из них и видеть, куда она пошла. И даже если бы она его увидела, то не придала бы этому значения. Сидит себе человек, обедает. А если бы это был тот, кого она хорошо знает, заметила бы? Хотя псих вполне мог сидеть вот за тем столом рядом с колонной, там его почти не видно. Сзади кашлянули один из людей маленина «Анатолий Борисович просил вас найти». Сердце ёкнуло. Смогли они восстановить переписку? Узнали про колье? Не зная, к чему готовиться, она пошла за ним. Маленин ждал её всё в том же конференц-зале. Её телефон на столе, подключённый к ноутбуку, за которым быстро клацал по кнопкам серьёзного вида парень. Жанна вопросительно посмотрела на Маленина. «Пока ничего не вышло», — признался он. «Но Паша работает». «Посмотрим, короче». Зато удалось выяснить одну интересную деталь. Пауза была почти театральной. «На вашем телефоне стоит программа «Шпион».» «Что?» Она буквально упала на стул. Слова маленина выбили из неё дух. «Какая ещё программа?» «Знаете, такие, с помощью которых можно отслеживать местоположение человека, читать переписку, смотреть фото, видеть, на какие сайты заходят «Бред! Откуда она там взялась?» «Обычно устанавливают родители детям или мужья женам, или наоборот». «Я не ставила ничего такого», — пробормотала она. «Скорее всего, нет. Но кто-то установил. Программка простенькая, хороша только тем, что ставится быстро, за несколько минут. Подумайте, у кого был доступ к вашему телефону?» «У кого? У Камаева. Больше, пожалуй, ни у кого. Дома у неё редко кто бывает. Телефон всегда при ней». «А в рейсе он или в сумке, или...» «В любом случае, кто бы мог это сделать? Не Наталья же правослова, и не Камаев?» «Понятия не имею», — вздохнула она. «И на чей же телефон идут данные?» «На тот самый, с которого, как вы утверждаете, вам присылали сообщения и фото Камаева. Кому принадлежит номер, тоже не удалось выяснить. Куплен на чёрном рынке, скорее всего». «А удалить её можно?» «Можно». Но тогда ваш таинственный посланник поймёт, что его хитрость раскрыта». «Ну да». Жанна посмотрела на телефон, как на ядовитую рептилию. «И что мне теперь делать?» «Пока ничего. Просто делайте вид, что ничего не знаете. Возможно, он ещё что-то напишет. У нас пока есть заботы важнее». «А как же самолёт?» «Меры приняты. Будем контролировать ситуацию. И не шатайтесь по территории». «Ваш телефон сейчас дислоцируется вот здесь». Маленин уткнул палец в поверхность стола. «Представляете, если тот, кого мы ищем, увидит вас где-то в другом месте? Так что сидите пока тут». Резон в его замечаниях имелся. Жанна угрюмо кивнула и расположилась в одном из кресел, испытывая сложные чувства. Ей очень хотелось найти этого психа, но очень не хотелось в тюрьму за кражу колье. Но если найдут психа, может, найдётся и колье? Тогда ей много не дадут ведь? Интересно, Камаев будет отправлять ей передачки на зону? Апельсины там или котлеты?» Уборин понуру выслушивал от Копытова полные справедливого недовольства слова. «Вот как у тебя получается. Два явных висяка с одного вызова. Убийство и кража в особо крупных размерах». На лице Уборина появилось покаянное выражение. Дело казалось странным на первый взгляд, да и на второй тоже. Сейф не был взломан. Потерпевшая заявила, что он вообще был закрыт. Колье, тем не менее, пропало. Можно было поставить под сомнение его наличие, если бы не документы на английском, а также переведённая на русский копия. Вот какого лешего она припёрлась в Россию с такими ценностями. А им теперь расхлёбывать. Да ещё эта иностранная гражданка выпила из них всю кровь, требуя справку, что колье украдено. «Оно уже записано у меня в таможенной декларации!» сетовала она, закатывая глаза. «Как я выйду из страны?» «Вам придётся подождать», — терпеливо объяснял ей Копытов. «Уголовное дело возбудим, проведём следственные мероприятия. Копию постановления я вам сделаю. Покажете её на таможне». Но старуха всё что-то уточняла и причитала, и довела их до изнеможения. «А камеры тут есть?» — уточнил Копытов в робкой надежде, что всё может решиться весьма просто. Камер не было. Во всяком случае, на этом этаже, где располагались люксы для особо важных гостей. Ну вот они хотели люди афишировать, где и с кем они проводят уикенды. Что ж, придётся по старинке. Опросы, улики и прочие радости. Улик, однако, было негусто вернее, почти не было. Отпечатков на сейфе нашлось немного, да и те, скорее всего, принадлежали потерпевшей или её гостям. Тут надо будет дождаться результатов экспертизы. Наконец, они закончили с формальностями. Копытов глянул на экран телефона и тихо чертыхнулся. «Что ж, за день ненавижу дежурство. Так, Юра, у меня вызов. Продолжайте опросы, персонал особенно. Найдите хоть кого-нибудь, кто видел эту женщину в спортивном костюме близко, и может приметы вспомнить. И к жене присмотрись, очень уж она по мужу убивается». Копытов указательным и средним пальцами обеих рук показал кавычки. Юра коротко хмыкнул. Да уж, как показывает практика, почти всегда в преступлении замешаны родственники. «Молодой человек!» — подала голос иностранная туристка, обегая его вокруг и заглядывая в лицо, для чего ей потребовалось чуть ли не привстать на цыпочки. «Я правильно понимаю, что произошло убийство!» Уборин сморщился. Почему-то они решили, что не очень молодая женщина, иностранка, не поймёт, о чём они разговаривают между собой. Только сейчас он осознал, что дама по-русски говорит лучше него, хоть и представилась, и называть себя просила мадам Николь. «Умереть не встать». «Да ладно!» — снисходительно похлопала она его по руке. Уборин немного обалдел от такой фамильярности. «Я правильно понимаю, что убили мужа той молодой красивой женщины». Пришлось признать, что да, убили. Бывает и такое. Мадам почему-то восторженно цокнула языком. «Так я и знала. Это не могло кончиться добром. Вот как? Вы что-то знаете? Когда мужчина бьет женщину, это всегда имеет печальные последствия. Откуда у вас такая информация?» Мадам Николь пальцем показала на свои уши. «Слышала. Вот этими самыми ушами. Утром. «Сначала скандал, потом звук ударов». «Ага». Уборин поднял глаза, словно считывая с потолка нужную информацию. «Что ж, спасибо». Копытов насупился, показывая всем видом, что ему сейчас хотелось бы остаться и довести дело до логического конца, тем более что оно кажется совсем-совсем простое. «Юр, я ненадолго». Он понизил голос и говорил еле слышно. Тут рядом в коттеджном посёлке соседи что-то не поделили со стрельбой по ножовщиной. Там закончу и мигом сюда. Давай пока, раскручивай, ты же можешь. Доведи до сведения руководства всей этой летающей компании, чтобы никуда не дёргались без моего разрешения. И поставь кого-нибудь на автостоянке, чтобы даже мысленно у кого не возникло смыться».